Глава 4 Земли Анторского приюта Черновая прислужница Анторского приюта для девочек собирала хворост в лесу, проклиная холод и тонкую одежду, совсем не греющую ее дряхлое тело. Рассчитывать на что-то теплое не приходилось, так как приют не мог позволить себе расходы на зарплату работникам и черновым. Хотя учителям и воспитателям. Выплачивались золотые из средств казны приюта, а также из денег, вырученных за продукты, которые они сами выращивали. Работниками, как правило, были те, кому негде было жить, и они за хлеб и крышу над головой работали здесь от зари до зари. Настоятельница приюта Виета отличалась отвратительным, злющим характером, ненавидела всех, кто был против ее мнения и решений. Выживала всеми способами неугодных учителей, потому что не имела права беспричинно уволить. А черновых работников без разговоров выставляла на улицу. Поэтому они и работали, как проклятые, в ужасных условиях, в любую погоду, чтобы и дальше существовать. Анторский приют считался самым никчемным и бедным, содержащим в основном сам себя за счет труда воспитанников и редкой из пожертвований добрых теров. Как правило, здесь оказывались дети без дара или те, от кого отказались родители-оборотни из-за слабого зверя. Сиротский дом стоял на пустыре, а вдалеке изредка попадались лесные угодья. Размещался приют в двух огромных дворах. В первом дворе, в двухэтажном каменном доме, вверх занимали классы, где учились дети. А внизу находились мастерские. Во втором размещались спальные комнаты и столовая, занимающие первый этаж. Женщина устала присела на бревно, но тут же подскочила, услышав грудной протяжный детский плач. В сомнении быть не могло. Опять кто-то подкинул ребенка. Но почему в лесу и так далеко от приюта? Нарифа пошла на голос малыша и вышла на поляну, где в кустах кричал грудничок. Старуха являлась слабой черной драконицей, поэтому, почувствовав слабый запах дракона, испытала чувство горечи и сожаления. Она подняла малыша и размотала грубыми руками мокрой пеленки, не обращая внимания на покалывание в руках. Это была девочка. Закусив губу, женщина сняла с себя шаль и укутала мокрую маленькую драконицу, тут же прекратившую плакать. — Не бойся, малышка, сейчас согреешься. Ласково произнесла Нарифа, поражаясь своим чувством. У нее никогда не было своих детей. Всю жизнь она жила как бродяга, скитаясь по Гельдаргу в поисках лучшей доли. А когда возраст дал о себе знать, то пришла сюда и осталась жить. Сейчас ей вдруг захотелось сделать что-то хорошее не для себя, а для этой крохи, спасти ее и принести в приют. Что говорить? Ведь в такой пронизывающий холод, да в мокрых пеленках, в непроходимом лесу ее шансы выжить равнялись обреченности. Она улыбнулась девочке и сильнее прижала к себе, оставив связку хвороста на земле. Ох, и влетит же ей от Виетты, что пришла без дров и принесла на хлебника. Но разве приют не должен принимать тех, кто лишен дома? Нарифа более двух часов несла на руках маленького ребенка, замотанного в шаль. Пронизывающий ветер лютовал. К концу пути у нее стучали зубы и ломило тело. В приюте она прямиком направилась в свою коморку, но путь ей преградила недовольная настоятельница. — Что это у тебя? — презрительно спросила Виета. «Подкинутая — Подкинутая драконица опасливо ответила женщина. Хо, ураны и еще один лишний рот. Что же за напасть-то такая? Старая драконица молчала, зная, что лучше ничего не говорить. Тогда, может, настоятельница порычит? Да уйдет. Нет бы взрослее была, чтоб работать могла. Так нет же! — возмущенно шипела женщина, положив руку маленькому ребенку на лоб. Нет, совсем слабо! Тьфу ты! и бесполезно! Лучше бы оставила ее там, где нашла. С ней столько лет возиться надо, пока она вырастет. Да что же это, уже второй ребенок такой!» Виета была слабым нектротом. Дар — распознавания силы и знахарства. Но из-за слабых знаний, лицемерия и злости нигде, кроме приюта, устроиться не смогла. «Второй?» — тихо переспросила Нарифа. «Да, вчера подкинули младенца. Так она не оборотень и не Нира. Не пойми что, ничтожество словом. Чувствую, что не проживет она у нас долго с таким-то проклятием. Но что ты мне нокаешь, старуха? Ты скажи, зачем мне еще один младенец? Вижу, родились накануне. Одну колыбельку мы нашли, а для этой драконицы места нет. Женщине стало страшно за малышку и сильнее прижав кроху к груди она проскрипела я можно она будет жить со мной здесь ты посмотри на себя ведьма помрешь скоро а мне так пока придет мой срок и маленькая подрастет помогать будет да виета задумалась на несколько секунд а потом тряхнула головой и сказала ладно Пусть будет с тобой, но смотри, чтобы на работе это никак не отражалось. А то проверка нагрянет, а у нас конюшни не чищены, до полы не вымыты. Может, нам дадут золотых на ремонт и содержание? Поэтому чистота и порядок нужны. Так вроде дают. — Ты что мне тут рассуждаешь? — прикрикнула настоятельница. — Иди отсюда, днем ребенка в группу, пока не подрастет, а вечером забирай, поняла? — Да, — ответила Нарифа. — Все, иди, — рявкнула Виета. Старая женщина повернулась, чтобы уйти, но вдруг спросила. — А что будет с той девочкой? — Что какой? — А, да, думаю, немного она проживет, совсем слабенькая. Дети и зашибут, злые они, жестокие выродки. — Детям ласка и любовь нужна, — тихо сказала Нарифа. Розги и указания, чтоб слушались и хорошо работали, а другое им уже не суждено познать. Что уж там, даже родители бросили, а нам зачем? Пусть радуются, что едят и имеют кровь. Но... Нарифа, я смотрю, тебе заняться нечем. Так в мастерской всегда найдется работа. Простите, я... С глаз уйди, недовольно процедила настоятельница. И как только старушка скрылась из виду, недовольно фыркнула и пошла в обход, предвкушая наказание за провинности. Нарифа несла малышку в свою коморку и опустила на кровать. Сняла все вещи с девочки и отложила в сторону. И тут еще внимание привлекла вышивка темного цвета на белой нижней распашонке. На ней было вышито имя. «Узария!» Довольно прошептала драконица. Красивое имя тебе подходит, моя маленькая. В ответ девочка стала толкать ножками от себя, недовольно сопя. Потерпи, сейчас я тебя в чистую трепицу замотаю, мягенькую. А потом напою молоком. Коз недавно должны были подоить, так что, думаю, возьму немного из закромов. Малышка стала пускать пузыри и размахивать ручками чем вызвала искреннюю улыбку на рифы. Женщина в очередной раз поразилась своим эмоциям в отношении малютки. Каждое движение, взгляд в стороны, все заставляло ее сердце сжиматься от счастья. Она укутала лузарию и положила в свою кровать поближе к стене, а с другой стороны подложила подушку, чтобы малышка не выпала. Сама же побежала на кухню. Конечно, настоятельница сказала бы ей много чего плохого по поводу приютской еды, но ведь девочка хочет кушать, На ее счастье никого не было, и она благополучно принесла молока. Накормив свою малютку, Нарифа поразилась, что лузаря так быстро уснула. Женщина еще долго смотрела на маленькую драконицу, ни на секунду не прекращая улыбаться. Долина территории. Мутари. Ниналия просыпалась медленно, пытаясь прийти в себя. Голова трещала, и она ничего не осознавала. Лишь когда окончательно проснулась, вспомнила все и с ужасом вскрикнула. — Тебе больно? взволнованно спросил приветливый, звонкий голос. Драконица повернулась и увидела приятную черноволосую женщину, сидящую на стуле рядом с ней. Я? Кто вы? я и знахарка ты находишься в мерте мутари мутари от ураны а моя дочь она тоже тут сестра моя сестра розаре где она женщина сочувственно посмотрела на нее и сказала нет ты одна выпала из магического перехода и чуть не утонула мы с мужем нашли тебя вовремя моя сестра и дочь были со мной но «Темная магия на Лузарии стала убивать мою сестру, и дальше я ничего не помню!» С ужасом воскликнула Ниналия, пытаясь встать. «Подожди, тебе надо отдохнуть, ты еще слаба! Мне нужно найти дочь, моя девочка, где она?» «Ты слаба?» «Нет, я... Сколько я здесь нахожусь?» Взволнованно вымолвила драконица и резко подалась вперед, но ноги подогнулись, и она стала седать на пол. Эгия кинулась к ней и тут же перехватила недовольно фыркнув. «Я над тобой тут кручусь, верчусь, вытаскивая с того света, а ты все мои труды губишь. Сядь!» Ниналия села, и как только голова перестала кружиться, вновь повторила свой вопрос. «Сколько дней я тут нахожусь?» «Три дня и две ночи», — ответила Эгия, и, не удержавшись от любопытства, сама спросила. «Ты хоть скажи, как тебя зовут?» Ниналия, Тураны, я все потеряла, сына, сестру и дочь, которую так отчаянно хотела спасти. Что же делать, как быть? Мне нужно их искать. С этим вопросом тебе нужно подойти к Орду. Только он в силах что-то предпринять и помочь. Я хочу его видеть. Куда идти? Сиди здесь, он сам придет. Теперь это твой дом. Независимо от того, какое решение вы примете с жатаром. Мой?» Ниналия посмотрела на огромную спальню и сделала вывод, что изба большая. «Почему?» «Насколько я знаю, ваш вид не отличается гостеприимством». Эгия хмыкнула, зная ответ, но не желая отвечать. «Не ей это рассказывать?» «Хм, не знаю. Ты лучше сама спроси у орда». Я только лечу тебя, но хотела бы быть подругой. Нинале улыбнулась и сказала. — Прости, я просто очень переживаю за родных. Я бы тоже этого хотела, но не могу ничего с собой поделать. Только и думаю о своей девочке и сестре. Тогда тебе нужно скорее переговорить с жатаром. Ты сама прекрасно понимаешь, что если ваш переход разорвался, то не от добра. Значит, их выкинула где угодно. Без помощи мага и огромной силы тебе никогда их не найти. Да, я понимаю. Надеюсь, что ваш орд согласится мне помочь. У меня есть золотые и драгоценности. Может, они смогут убедить вашего орда? Игия вздохнула и, подумав секунду, решила промолчать. Жатар не тот, кто пойдет помогать за деньги. Их орд суровый и сильный мутарь, но он никогда не будет понапрасну рисковать своими людьми. А тут... Только он что-то сможет ей сказать, а догадки — это ничто. Он с другими оборотнями на охоте. Пока давай с тобой поужинаем, а там и время подойдет. Я не хочу, — с досадой ответила Нинали. Она не находила себе места, не зная, где искать сестру и дочь. Так откуда у тебя будут силы на поиски, если саму нужно будет лечить? Не думай сердцем, это только усугубит все. Сейчас только трезвый ум и крепкие силы смогут тебе помочь в поисках. Неналия кивнула, полностью соглашаясь с женщиной, и с ее помощью отправилась на кухню, где на столе стоял горшочек с едой. Пока они ели, Неналия расспрашивала о смерти и, глядя на избу, Поражалась ее размером и богатством мутари У вас все дома такие? — с любопытством спросила Нинали. Хм, нет. — Тогда Эгея замерла и тут же радостно перебила женщину. — Мужчины пришли с охоты. Мне нужно домой помочь своему мужу. — Ажатар? — выдохнула черная драконица. — Изба Орда вон там, — женщина показала рукой на окно. Через стекло вдалеке был виден деревянный двухэтажный дом. У входа торчали из земли огромные колья. — Как только я встречу и накормлю мужа, сразу передам Жатару твои слова и просьбу прийти. — Спасибо, — поблагодарила Ниналия. И, видя, как молодая женщина торопливо начала убирать со стола, сказала, — Я закончу, а ты беги. «Правда — Правда? — обрадовалась Игия. — А ты не упадешь? Нет, после еды мне стало лучше, и не забывай, я сильная драконица, все будет хорошо. Тогда я побежала, счастлива, что познакомилась с тобой, Ниналья. Ниналья смотрела ей вслед и убирала посуду. После она ополоснула лицо в тазу. Рядом стояли ведро с ледяной водой и ковш. Драконица вышла на улицу и немного постояла у дома, поражаясь, как вокруг темно и замечательно пахнет лесом. А через некоторое время, отвлекшись от тяжелых дум, Нинали направилась в сторону избы Орда, надеясь, что сможет переговорить с ним прямо сейчас.